Комиссар проверил время. Через полчаса вызванные нами дачники и квасниковские бабы окружили приятелей. Крапивный человек вытаскивал из сумки и уже заводил часы-ходики и часы с кукушкой, а человек-поганка с ловкостью факира тянул из живота шелковую материю. При этом он худел у всех на глазах. Затем он стал вынимать из вещевого мешка Два чернильных прибора, ночные туфли, маленький аквариум, правда без рыб, икону, щипцы для завивки, несколько граммофонных пластинок, собачий ошейник, крахмальную манишку, эмалированное судно и мышеловку. А шляпа его оказалась матерчатым абажуром для лампы. — А машины швейной не будет? — спросила какая-то баба. — Была. — ответил человек-поганка, — да под Тамбовом сменял. Товарообмен шел бойко, а тем временем крапивный человек ораторствовал, как на митинге. «Вот, дорогие дамочки, уважаемые бабочки и прочие!» — заливался крапивный человек. «До чего нас довели эти товарищи-большевики!» «А мы за них свою рабочую кровь и всю сукровицу до последней капли отдали, дорогие дамочки, уважаемые бабочки!» «Оба мы из города Питера!» «Комиссар катит!» — закричал какой-то мальчишка. И ловкие приятели быстро упрятали все в мешки. «Покаж документ!» — сказал приехавший из города комиссар Чубарьков, вылезая из Тарантаса. «Ну, будь агитировать!» «Свой отреплешься!» — спокойно отвечал крапивный человек. «Я тебе покажу свой!» — грозно сказал Чубарьков и опустил руку в карман. «Предъявь документ, спекулянт чертов! Мешочник!» Человек-поганка, трясясь, вынул бумажку. На ней значилось «Предъявитель всего, помощник бухгалтера и научный работник». У крапивного человека документа совсем не оказалось, и он сам огорчился. «А ну!» — сказал товарищ Чуварьков. «Складывай барахло и сыпь отсюда без оглядки, пока я вас не забрал!» «И точка!» Наплодилась вас тут, словно поганок!» «У нас ничего нет!» — сказал человек-поганка. «Мы просто мирные пешеходы! Без всякой частной собственности! Можете обыскать!» «Некогда мне валандаться с вами!» — сказал комиссар. «Скажи спасибо, ехать мне надо в Анисовку! Поди уже три часа!» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» пропела кукушка в сумке украпивного человека.